Николай Рукавишников в канун своего старта сказал о 12 апреля. «Это праздник всех думающих людей. Как точно подмечено. Было утро 9 апреля. Уже тогда ожидался полет «Прогресса-6», и мы знакомились с наземными испытаниями корабля. Затем вместе с «Космонавтом-2» пошли к домикам, что неподалеку от монтажно-испытательного корпуса. «Сергей Павлович Королев ходил пешком. Тут метров 600, не больше», — рассказывает Титов. Он любил бывать в МИКе, смотреть, как готовят корабль и носитель. И телефон у него стоял рядом с кроватью, просил, чтобы вызывали в любое время, даже ночью. В домике Королева на столе шахматы. «Я не видел, чтобы он здесь играл», — вспоминает Титов. «Вот в самолете другое дело. Тогда летели из Москвы долго. Обычно Сергей Павлович и Мстислав Всеволодович Келдыш были вместе. Ставили на доску шахматные фигуры, но, по-моему, говорили только о деле». Встреча с прошлым взволновала Титова. Мы перешли в соседний домик, где Гагарин и Титов ждали своих стартов. Все сохранено с той поры. Выключатель у лампы, как и 18 лет назад, не работает. И ручки у тумбочки нет. А вот за этим столом сидели с Костей обсуждали особенности Востока. Он тогда им занимался. Форма старшего лейтенанта Гагарина, его ботинки, все осталось. Юра в те дни сюда уже не вернулся. Зачем я об этом рассказываю? Для каждого из нас новый старт — это продолжение тех минувших. Прогресс устремился в погоню за станцией, чтобы через двое суток соединиться с ней. Грозовик держится чуть ниже Салюта-6 и поэтому облетает планету быстрее, неуклонно сокращая расстояние между космическими аппаратами. Начало полета прошло без замечаний, и это радует не только землян, но и Ляхова с Рюминым, которые с нетерпением ждут гостя с Байконура. «Видим, объект», — передает Ляхов. «Он немного левее и ниже». «Есть включение двигателя», — добавляет Рюмин. «Режим сближения в норме», — подытоживает оператор Центра управления. А вскоре «Прогресс» коснулся станции и занял свое место у ее агрегатного отсека. Произошло еще одно важное, хотя и будничное теперь уже событие. С «Прогрессом-6» хотели послать необычный подарок космонавтам. О нем я узнал на космодроме. В монтажно-испытательном корпусе, куда мы заехали в канун пуска «Союза-33», приступили к работам с новым носителем. Третья ступень уже была пристыкована к пакету, то есть к двум другим ступеням, а в стороне на монтажной тележке лежал обтекатель. «Это для прогресса», — пояснил инженер. «Сам корабль прошел цикл испытаний и к полету готов. Скоро будем загружать». «Кстати, знаете, что в нем?» «Цветок. Первый космический. Конечно же тюльпан. Инженер улыбнулся. «Нет, не из тех, что цветут вокруг стартовой площадки. У ученых свои интересы. Но уверен, космонавты обрадуются, получив его». Разговор о Тюльпане был продолжен в Центре управления полетом на встрече с биологом. Естественно, Тюльпан не мог не заинтересовать журналистов, и они попросили организовать пресс-конференцию. «Тюльпан почти распустился», — пояснил биолог. «Но зацветет он в космосе». Это одна из частиц разнообразной исследовательской работы, которую проводят советские ученые на борту «Салюта-6». Участие в ней принимают специалисты многих учреждений, в частности Московского государственного университета, Института ботаники и Академии наук Литовской ССР, Ботанического сада Академии наук СССР и других. Выясняется, как влияют невесомость и другие факторы космического полета на растения. Одновременно решаются прикладные задачи, Небольшие оранжереи на борту должны помогать обеспечивать космонавтов пищей, содержащей витамины. Гравитационная биология преподнесла немало сюрпризов ученым, и один из них никак не поддается расшифровке, хотя уже несколько лет ведутся эксперименты на пилотируемых станциях. Берут, к примеру, семена гороха, высаживают в специальных приборах. Семена прорастают, растение развивается нормально и вдруг погибает. Космических семян до сих пор нет. Нет и нового поколения гороха, хотя уход тщательнейший. Космонавты каждодневно занимаются своим огородом в станции, берегут каждое растение, и тем не менее. На Салюте-6 биологи поставили опыт и более совершенный. Появился прибор Фитон, сконструированный литовскими учеными. Контрольные эксперименты дублировались и в земных лабораториях. И вновь финал тот же. Какие рахиты получаются в невесомости? В чем же дело, поинтересовались журналисты. Изменения происходят на клеточном уровне. Высшие растения, привыкшие к земной тяжести, в невесомости ведут себя иначе. На салюте 6 сейчас находится центрифуга биогравистат. А внутри прибора моторчик, он вращает ротор, оборот в секунду. Возникает искусственная гравитация, приблизительно такая же, как на уровне моря. В биогравистат помещены различные семена – Владимир Ляхов и Валерий Рюмин наблюдают за тем, как они прорастают. Семена огурцов расположены в приборе произвольно, но корешки обязательно прорастают лишь в одном направлении – от центра. Словом, семена как бы посажены в земную почву. Пока рано говорить о результатах, ведь биогравистат появился на Салюте-6 только во время этой экспедиции. Сейчас с прогрессом Ляхову и Рюмину мы отправили новую партию семян. «Ну а тюльпан, стартовавший в космос, еще и символ весны, проявление заботы о людях, которые два с половиной месяца работают на орбите», — добавил биолог. Он еще не знал, что никакого тюльпана на борту прогресса нет. В газетах появились отчеты с пресс-конференции. По традиции оператор рассказал о том, что пишут об экипаже во втором сеансе связи. Тюльпан это — отозвался Ляхов. «Будем выращивать». «Откройте прогресс после обеда», — напомнил оператор, «а после завтрака визуальные наблюдения». «Помним, как всегда», — лаконично ответил Рюмин. «За завтраком кофе, паштет, консервы, сыр. Протоны говорили о тюльпане». «Странно, почему они выбрали именно этот цветок?» — начал рассуждать Владимир. «Наверное, из-за тюльпанов Байконура. Ты возил их в Москву?» «Конечно, только нужно вырывать вместе с луковицей. Тогда долго не увидают. «Я знаю, жена тоже любит тюльпаны, считает это верные цветы». «И самые стойкие», — согласился Рюмин. «Горные тюльпаны даже из камня растут. Кофе хороший». «Стараюсь», — рассмеялся Ляхов. Он стал убирать со стола. «Значит, сегодня помир?» «Да, сеанс через десять минут. Начнем?» Протоны подплыли к иллюминаторам. Летели над Атлантикой, облачность по трассе была баллов пять. Но вдали уже проглядывала чистая земля. Памир тоже будет чист. Они уже знали это. Отношение к Памиру у космонавтов особое. И не у одних Владимира Ляхова и Валерия Рюмина. У всех. Каждая экспедиция Салюта-6 обязательно фотографирует крышу мира. Александр Иванченков много раз уверял меня, вспоминает Владимир Коваленок, что схему Памира может начертить закрытыми глазами. Все ледники, хребты, высокие пики. И он прав. Готовясь, К экспедиции мы детально изучили Памир с самолета. Очень красиво вечером. Вершины гор подсвечены солнцем, ледники и снежники выглядят рельефно. Нынешний экипаж «Салюта-6» столь же тщательно готовился к той части программы, которая связана с изучением Памира. Владимир Ляхов и Валерий Рюмин вместе со специалистами Госцентра Природа летали над Памиром на самолете, встречались со строителями Нурекской ГЭС с геологами-глицеологами. Они понимают, насколько важны исследования из космоса этого района нашей Родины, где бурно развивается промышленность и сосредоточены богатейшие природные ресурсы. Здесь находятся огромные хранилища пресной воды, Памирское ледяное плато и знаменитый ледник Фетченко. Крупнейшие реки берут начало в горах, они несут жизнь в долины, где расцветают сады и раскинулись хлопковые поля. Солнце вновь высветило перед космонавтами Памир. Ряд дней крыша мира была прикрыта тьмой, тенью Земли. Великолепный обзор, передает Рюмин. Три тысячи верст, вправо и влево. Да, видим далеко, ущелья, озера, ледники, скоро войдем в тень. У нас солнышко, а Земля уже темная. Сколько на севере летает самолетов, масса следов от них. Для геологов делаем семь кадров, отчитывается Ляхов, как раз над Памиром. Удивительное все-таки ощущение. Каждый день что-то новое, привыкнуть невозможно. В журнале визуальных наблюдений на борту «Салюта-6» четко обозначено, что конкретно интересует специалистов. Именно благодаря космическим методам, кольцевым структурам привлечено внимание геологов. Сейчас установлено, что эти структуры различны по происхождению. Они часто влияют на размещение многих видов минерального сырья. Выполненные наблюдения и фотоснимки помогут выработать критерии для поиска кольцевых структур и их типизации. При дальнейших наблюдениях следует обратить внимание на территорию Юга СССР. Основные районы наблюдений – Центральный Казахстан, Помир Приморье. Всего несколько строк из бортжурнала, но эта программа экипажу на много дней. И сейчас Ляхов и Рюмин выполняют ее. А накануне у них состоялась встреча с океанологом. По просьбе космонавтов он вышел на связь. «Видим большой косяк рыбы», — сообщает Ляхов. «Хочу подчеркнуть важность многократных наблюдений одних и тех же объектов», — наставляет океанолог. «Так что, пожалуйста, проследите за этим участком океана». Длинные бирюзовые полосы поднимаются с юга на север. Видим обширные пятна и полосы изумрудного цвета с завихрениями. «Это планктон. Почаще передавайте свои сведения. Рядом со мной специалист из госцентра природа. У него есть к вам вопрос». «Вы сообщали о пожарах?» «Да», — отвечает Рюмин, — «горят леса в Южной Америке». «Нас интересуют леса Дальнего Востока. Там приближается пожароопасный период. Если обнаружите огонь, записывайте координаты и число очагов. Хорошо бы сфотографировать на цветную пленку, а данные сразу передавайте в центр. На Земле примут меры». «Ладно», — слышится с орбиты, — «поможем и пожарным». «А вы нас случайно не видите?» Вдруг интересуется оператор центра управления. «Недавно Европа и Москва были открыты», — говорит Ляхов. «На небе не облачко». «Теперь грозы и дожди», — добавляет Рюмин. «В тот вечер Москву видели сбоку», — продолжает командир Салюта-6. «Разглядели Кремль, улицы, но в Подмосковье свой центр не рассмотрели. В следующий раз при ясной погоде постараемся это сделать». «Жаль, что центр не в Киеве», — замечает Рюмин. Столица Украины видна превосходно. Она под нами, даже отдельные дома просматриваются. Всегда, когда подлетаем к родине, волнуемся. Это вновь голос Ляхова. Рады, что сейчас облачность поменьше, чем прежде. Весна у вас, посевная началась, а у нас уже уборочная. Лук вырос, и мы его съели, новый посадили. Над Дальним Востоком летим, рассказывает Рюмин. Под нами Уссуриск. Вот вокзал, центр города. Видим Владивосток, красные огни порта. Орбитальный комплекс «Салют-6», «Союз» уже над Тихим океаном. «Очень много на планете воды», — фиксирует Ляхов. «Материки словно острова в океане». Вечером протоны стали разгружать грузовик. Ляхов открыл люк и заглянул внутрь отсека. «Где же тюльпан?» «Вы уж извините, ребята», — вдруг сказал оператор. «Остался ваш тюльпан на земле. Завял он, пока решили не отправлять». Жаль, огорчился Ляхов. Следующим грузовиком два пошлю, на связь вышел биолог. Неувязка получилась, вина моя, не проследил. Бывает, успокоил его Рюмин. У нас и без тюльпанов хлопот хватает. На следующем прогрессе тюльпаны ушли в космос, но так и не суждено было им расцвести. Биолог не расспрашивал экипаж, что случилось с цветами, ждал, когда Рюмин и Ляхов сами заговорят о них. Молчат, значит, есть причины. Посадку пришлось отложить прервать работу по консервации станции и подготовке «Союза-34» к спуску, потому что на борту «Салюта-6» случилось непредвиденное. И в который раз космос вновь бросил вызов космонавтам и конструкторам. Он напомнил о том, что каждую минуту нужно быть готовым к неожиданностям. А тем, кто в полете, нельзя расслабляться, надо стойко и мужественно переносить тяжелые испытания. Представьте, программа работ подходит к концу, уже ждет Земля, Позади почти полгода в невесомости. Настроение домашнее и вдруг, впрочем, по порядку. Радиотелескоп, доставленный на Салют-6 последним грузовиком, был смонтирован космонавтами. Со стороны агрегатного отсека раскрылась 10-метровая антенна. Этот металлический зонтик поворачивался, нацеливаясь то на звезды, то на Землю. Комплекс исследований с помощью радиотелескопа был успешно завершен, предстояла заключительная операция. Отстрел антенны, чтобы освободить стыковочный узел. Сработали пиропатроны, и сеть зацепилась за элементы конструкции станции. Невозможно эту операцию воспроизвести на Земле, а далеко не все поддается расчетам. В общем, весть о зацепившейся антенне вначале была воспринята спокойно и в космосе, и в центре управления. Казалось невероятным, что эта металлическая сетка держится крепко. Достаточно легкого качка станции, и она уйдет. В одном из телесеансов Владимир Ляхов и Валерий Рюмин показали через иллюминатор антенну. Мне даже привиделось, что она уже отошла от «Салюта-6». «Нет, положение серьезное», — прокомментировал руководитель полета А.С. Елисеев. «Необходимо тщательно проанализировать ситуацию и тогда уже принимать решение». В центре управления наступил вечер. В обычные дни экипаж «Салюта-6», а вместе с ним и дежурная служба готовились к отдыху. Ночью все-таки ритм работы спадает. Однако теперь ни космонавты, ни сотрудники Центра управления не собирались отдыхать. Правда, в конце концов, Ляхов и Рюмин принялись за ужин. Приказ был категоричен, а в главном зале Центра управления началось совещание специалистов. Было разработано несколько вариантов, их предстояло еще просчитать, и поэтому оператор передал на борт распоряжение. «Пока идем по программе, завтра продолжайте подготовку к спуску». Несколько раз включались двигатели ориентации. Салют раскачивался на орбите, но упрямая сеть по-прежнему тянулась за станцией. «Все без изменений», — констатировал Яхов. «Нужен выход. Это общее мнение экипажа». Да, Земля понимала, что возможен и такой вариант. Но как сказать об этом космонавтам? Так долго в космосе. Устали, конечно. Уже начинают жить земными интересами. Они не только выполнили всю программу полета, сделали намного больше, а выход — одна из сложнейших операций на орбите. Он требует мастерства и мужества, тщательной подготовки. И вот сам экипаж предлагает. Это были волнующие минуты, еще раз показавшие всем, что Ляхов и Рюмин — люди, беспредельно преданные делу своей профессии. И теперь в сеансах связи ни слова о посадке, лишь о выходе в открытый космос. 173 сутки полета. Космонавт стоял на краю обрыва, у которого не было дна. Со всех сторон обступила та самая чернота, которая именуется космосом. Только отсюда она представлялась гуще, суровей, чем в иллюминаторах. Салют как будто бы недвижно висел в пространстве. «Сейчас будет Земля», — заметил Ляхов. Он страховал своего напарника из переходного отсека.